Глава шестнадцатая. Платье сидело идеально, хотя без белья ощущала некоторую неловкость, да и холодно поддувало. К счастью, латеску включил в огнемобиле легкий подогрев, поэтому не мерзло. На улице, впрочем, не холодно. Это психологическое. Кожей чувствовала внимание начальника. Пусть он держал руки на руле, а не на моих коленях, знала взгляд, прикован к платью. А все продавщица, которая не смогла сдержать язык за зубами, теперь приходилось слушать, какая я красивая, обворожительная, соблазнительная, и вспоминать поцелую на террасе отеля. Понимаю, любая другая поощрила бы. Бросилась в объятия. Каюсь, сама на пару мгновений потеряла контроль, Потому как латеску умел обольщать. Но я жила головой, это спасло. Положим, ошибка не стала бы фатальной, Как с Тайроном, Однако чрезвычайно пошло и глупо. Секретарь с начальником. И ради чего? Понимаю, есть ли любовь и всякое такое, но у Хасаби скука и инстинкт охотника. У меня та же скука, но иного рода, видимо, возраст сказывается. Ну, до да дело прошлое, ничуть не жалею, что ушла. Секс без обязательств порой прекрасен, только начальник для него не подходит. Он сколь угодно обходителен, красив, уютен. Если подобное слово уместно по отношению к человеку, но мне с ним работать. И как, спрашивается? Один раз ладно, но два а репутация, карьера. Слухи бродящие по инспекции веселят до тех пор, пока не превращаются в правду. Да и не так низко я себя ценю, чтобы стать 230-й любовницей на месяц. Именно поэтому С дворянами не связываюсь. Продаваться за деньги, за бриллианты, протекцию, квартиры, сознавая, что ты — ничтожество. Пфф, благодарю покорно. Все в жизни я заработала сама, чем горжусь. Покосилась на латеску и усмехнулась. Давненько меня не сопровождали галантные кавалеры. Несомненно. Начальник заставит чаще биться девичьи сердца. Смокинг по фигуре, властность и стать в движениях. Неизменный сладковатый парфюм. И этот мужчина придерживает мне дверь огнемобиля. Вот ухаживание я люблю. Ухаживание хасаби вдвойне. Вот такой парадокс. Что поделать? Чистолюбиво. Да и хочется покрасоваться перед знакомыми в данном случае незнакомыми людьми. Прекрасно сознаю, мне никогда не стать частью мира аристократов, так и чего не вообразить на пару часов, будто стала принцессой. О, это совсем другое, не любовница, спутница. Выходить в свет с Латеску мне нравилось. На моей памяти случалось четырежды, и все четыре раза сохранила приятные воспоминания о вечере. Пусть начальник иногда бросал на произвол судьбы, но зато отвозил, привозил, иногда с кем-то знакомил. Для женщины с мозгами достаточно. — Магдалена, под платьем действительно ничего нет? — лукаво поинтересовался Латеску. Как он умудрялся вести огнемобиль и флиртовать? Вдруг вы смухлевали и надели трусики? О, да, рассмеялась я, нижнее женское белье – ваша слабость. Но, увы, порадовать нечем, там абсолютно ничего. Подобные игры тоже нравились, пусть и выходили за рамки приличий. В них мы практиковались долгие девять лет. Обидно, но начальник всякий раз выигрывал. Нечестно, он мог в любой момент одернуть. Наверное, следовало бы промолчать в свете наметившегося, пусть и мимолетного интереса, обсудить новые улики, но не смогла. Хасаби провоцировал, подначивал, а я поддавалась, еще и удовольствие получала. Занятный мужчина, когда не вспоминает о социальном статусе. Тогда я точно приглашу вас на танец и на глазах у всего зала проверю. Хотели смутить, не выйдет. — И как же? Прилюдно задерете подол? — Есть другие способы, — туманно ответил начальник и укоризненно глянул через плечо. — Госпожа Иштмазера, вы и на балу собрались обсуждать с аристократией столь, несомненно, важные темы. — Вы начали первым, — парировала я. — Подумаешь, пошутил, — фыркнул Теско. — Или приняли за чистую монету? — Вы не потрудились дать четкие указания, Хасаби. Прежде вам нравились подобные словесные упражнения. И не беспокойтесь, во дворце я произведу благоприятное впечатление. Понимала, глупо, но стало чуточку обидно. Отвернулась, изучая маникюр. Устали? Не то слово. Хочу перестать следить за движениями, натянуто улыбаться и копаться в бумагах. Я их даже на прием взяла, попросила начальника спрятать. После случая с жучками в номере опасалась оставлять столь ценную информацию в сейфе. Чары Латеску надежнее, охранки он ставил мастерские. Взламывать долго. Увы, совершенства не существует. Тот же Аллард сумел найти ключик. Не сам, как выяснилось, привлек специалиста. Бедняга признался, когда началось следствие. Работал он под началом Синглера, получал мало, а тут жена, трое детей, страсть к собачьим бегам, полулегально проводившимся в рабочих кварталах. Словом, бывший второй зам умел запугивать. Зато стало понятно, что случилось с кристаллами, От отчего никто не заметил проникновение. Специалист все сделал четко получил премию в конверте и настоятельный совет держать язык за зубами. Все это узнала примерно три часа назад, когда говорила с Невилем из полицейского участка. По традиции, от лиц служителей закона скисло бы молоко, но препятствий они не чинили. Предоставили канал связей и всю необходимую информацию. Ту самую, которая, скрытая мороком, лежала под жакетом на заднем сиденье. — А ведь я предупреждал, спрашивал, точно ли хотите участвовать, — напомнил Латеску. — И я честно ответила. — Так что, Хасаби, вести вас в курс дела? Впервые начальник знал меньше меня. Нет, ему тоже докладывали. Но бумаг из полиции он пока не видел. Я принесла их незадолго до отъезда. Тут уж либо накраситься, либо обсудить банковские счета и личное дело Ронсу. Не из столичной карательной, естественно, из университета. После недавней сбучки они работали быстро, предоставили все через час после запроса, привезли курьером. Благо Ронсу, он же и штвар. Закончил местное учебное заведение. Всего вам, Амбрастене, их два, остальные магов не готовят. А вы как думаете, чай не женские секреты? Взамен тоже обещаю кое-что рассказать. Ох, и на виду шороху в инспекции по возвращении. За шутливым тоном скрывались массовые увольнения, должностные проверки и судебные процессы. Особенно меня волнует служба безопасности. Так волнует, что переформирую. Вот оно как. Я-то думала, волна репрессий схлынула, последней жертвой пойдет Синглер. С другой стороны, закономерно. Кто поручится за чистоту оставшихся работников? Может, они тоже на собачек ставки делают и спят перед экранами? «А ликвидаторы?» К счастью, сгнила только голова, и Ждблэр еще не закончил проверку, но пока выявил только мелкие нарушения. «Любимчиков Алларда, безусловно, уволю, а остальные пусть трудятся. Можете позвонить штнару освободиться место инструктора». Просияла от радости и едва не обняла Латеску в порыве благодарности, но вовремя вспомнила, что он не подружка. Марк не останется безработным, вернется в инспекцию. Пусть перестанет ездить на задержание, но сначала нужно восстановиться. Через год-два, когда окрепнет, сможет поставить вопрос о переводе. — Спасибо, вы не пожалеете, Хасаби. — Надеюсь, по вашей протекции беру. А я не боюсь. Могу поручиться за Марка. Он халтурить не станет. Начальник выключил подогрев и снизил скорость. Мы въезжали на старые узкие улочки. Итак, новости. Давайте начну я. Выяснили личность пособницы Алларда. Ничего примечательного. С магией не связано. Обычная содержанка. Помогала любовнику по доброте душевной. Кивнула. Нечто подобное предполагала. В противном случае девица бы напакостила. Сомневаясь, будто бы она смирилась с положением вещей, при котором обожаемый любовник сидел в тюрьме по вине бывшего Ишта. И не далась бы так просто в руки полицейским. Она рассказала что-нибудь интересное Хасаби. Сейчас я не секретарь, а партнер по расследованию. Латеску не напомнит о субординации. Если на то пошло, Алларда обезвредили благодаря мне. — Как же плетется парамобиль впереди нас? Водитель заснул за рулем? — Похоже, становлюсь такой же нервной и нетерпеливой, как Хасаби. Опоздаем ведь. Понимаю, Латеску все рассчитал, недаром поставил условие, либо соберусь к девяти, либо добираюсь сама, но все равно страшно. Лучше помахать рукой уходящему поезду, чем влететь в зал после короля. Спасибо, я успела опозориться, больше не хочу. Особенно в свете будущей карьеры. Я умудрилась познакомиться с помощником Бернарда. Очень милым мужчиной мы разговорились сначала о погоде-природе, затем о его начальнике. Не с моей подачи, а профессиональном. Словом, если все сложится хорошо, не останусь безработной после повышения хасаби. Главное, чтобы Шанси запомнил, а то мало ли с кем он на банкете общался. Словом, бал — это шанс. И если профукуя его по вине вон той черепахи... Свернул, наконец, от сердца отлегло. Откуда? Аллард при ней только ругался. Живописал, какая я сволочь. Ну, Бернарду звонил. Латеску по змеиному улыбнулся. Это называется ничего интересного. С ее диктиной, естественно. Вы ведь помните, он осторожничал, со своего совершил только пару звонков. Но они тесно общались, госпожа Иштмара подтвердила. Приватного режима в ее диктина нет, а любовник не всегда плотно закрывал двери, доверял. Напрасно, хмыкнула я. Такое злорадство вдруг одолело. Женщины, существа слабые, ломаются первыми. Этому учили на курсах – выходить на преступника через его вторую половинку. Обидно, не обидно, но слабый пол действительно больше подвержен психологическому воздействию. В девяти случаях из десяти любовница сдаст с потрохами, лишь бы облегчить свою участь. «Как вы, однако, суровы к сосестрам!» – рассмеялся Латеску. А как же женская солидарность? — Собственный опыт, — стиснув зубы, пробормотала я. Тайрон мной попользовался, а ведь всегда считала себя сильной, опытной. — Я тут вашу работу сделал, вы ведь так и не сподобились навести справки. — О, с каким удовольствием! — начальник произнес последнюю фразу. — Аж лучился радовало что распинал беззлобно. Не дождавшись реакции, Хасаби раскрыл карты. — Речь о собеседнике, Ронцу в мэрии. Спорим, никогда не догадайтесь, Даже пытаться не стану. Там трудятся десятки служащих. Реальность превзошла самые фантастические предположения. На миг потеряла дар речи, переспросила — Не напутал ли Латеску? Немыслимо. «Наш общий мертвый знакомый общался с мэром», — терпеливо повторил Хасаби. Краешки гу приподнялись в довольной улыбке. «И нет, я ничего не перепутал. К сожалению, содержимое разговора без санкций прокурора не получить, но пока достаточно». Вы полагаете, будто мэр? Что за банка с пауками? Неужели мэр тоже в сговоре с изменником? Вроде логично. Обеспечил Ронцу приглашением для видимости как плюс один Каларду. Только зачем ему это? Спросила Улатеску. Выгоды никакой, возразил Хасаби. Мы не друзья, но и не враги. Король мэром доволен. Я никогда под него не копал. А Бернард? Может, они приятели с главой города? Нужно отыскать мотив, то, что связывало этих двоих. Да нет, но сегодня узнаем. От самого министра. Да, похоже, Латеску не отказался от идеи устроить небольшой скандал. Как бы ни вышло боком. Может, Хасаби забыл, но я-то помнила. И победные взгляды Сонера, и украденный образец почерка. Сомневаюсь, будто последний не используют. Бернард берег его как козырь. Пока у нас нет прямых доказательств, только домыслы и косвенные улики. Он спокоен. Но стоит появиться реальной угрозе свободе, Как выложит карты на стол? А мы подошли к черте. Министр начал волноваться. Мэр, значит. Ладно, забудем о нем пока, сосредоточимся на Ронсу. Аллард провел его по чьей-то просьбе, но не опекал. Зачем, если маг, пусть заочно знаком с мэром Невиля, Конспирация? Допустим, только вот сарнейский посол с шестеркой бы не общался. Помню ведь, они говорили, как старые знакомые. Выходит, не в мэри дело. А тут еще туманная история с дворянством Ронсу. Он получил его на первом курсе. И не просто, а всего за неделю. Приказ датирован началом сентября. Я чего-то не видела, чего-то очень простого и важного. Фальшивое дворянство, странная опека Ронсу со стороны карательной инспекции Штайта, беседы с мэром, которые длились много лет. Покойный маг звонил ему два-три раза в год, но неизменно в день рождения. Остальные даты хаотичны, никакой закономерности. Выходит, Ронсу приносил поздравления. Только вот по утверждению Латеску они не пересекались до этого года. Вместе с тем Ронсу и Штвар отлично знал высший свет. Повторюсь, он не испытывал смущения на приеме, не привлекал внимания, то есть вращался в обществе. Как только благодаря липовому дворянству. Но не дурак же сарнец. Дипломат бы навел справки, распознал фальшивку и в лучшем случае выслушал предложение через мелкого служащего посольства. Голова пухла от противоречий. А еще папка, просматривая портативную голограмму Ронсу с выпускного вечера, не могла отделаться от странного ощущения. Вроде он и не он. Королевская резиденция заставила отложить мысли о преступнике в долгий ящик. Дворец светился огнями, но, вопреки ожиданиям, никаких фейерверков не устроили. — Это прием, а не народные гуляния! — поправляя галстук, раскритиковал мое невежество Латеску. — Тут более изысканные развлечения. Парцелен снова увидела случайно, хотя начальник попытался его спрятать. Нахмурившись, напрямик спросила. — Усилители потенциала тоже взяли? — Да. Прежде чем сообразил, что говорит, ответил Хасаби. — Подловила. Люди частенько попадаются на вопросах, которых не ожидают. — Что случилось? Праздничное настроение улетучилось. «Пока ничего. Обычная страховка. Вы ведь помните об угрозах?» «Помню. Только в правилах четко сказано, проносить оружие на балы запрещено. А тут вдобавок полный комплект ампул, словно Хасаби собирался дать бой дюжине магов. «Вы меня за идиотку держите, Хасаби!» — начала нервничать. «Вы о чем-то промолчали!» Успокойтесь, Магдалена, надеюсь, ничего не случится. Повторяю, просто подстраховался. Однако я уродилась упрямой и выбила ответ. Абель, Бернард, Мак, опасаюсь сюрпризов. Речь скорее о разных штучках с огнемобилем, а не физическом воздействии. Но если он прощупывал вас, всего можно ожидать. «Маг? Третий уровень, как у Ронсу и мага из банка. Совпадение?» Закусила губу, почти ухватив мысль за хвост, помешал начальник. Он велел на время забыть о проблемах и веселиться. «Право слово, какие разборки во дворце! Давно прошли времена, когда людей убивали на глазах его величества. Это прямой путь в безвоздушную камеру». Без суда и следствия. Хотелось бы верить, хотелось бы. И вам тоже, хасаби, иначе не брали бы такой внушительный арсенал. Сегодня мы не заехали в подземный гараж, а подкатили к парадному входу. Проворно подскочил служитель, чтобы распахнуть дверцу и отогнать огнемобиль. Латеску спустя минуту сомнений таки отдал брелок, но прежде повозился, накладывая чары специфические, неполные, чтобы слуга мог управлять машиной. Парцелен и ампулы остались в бардачке. И то хорошо. Глубоко вздохнула и под руку со спутником зашагала по ковровой дорожке к стеклянным дверям. Испытание оказалось почище, нежели на дне рождения мэра. От вспышек изображателей трещала голова, От криков репортеров звенело в ушах. Все жаждали запечатлеть гостей, взять интервью или хотя бы пару слов для газеты. Латеску их нарочито не замечал, шел с видом наследного принца. Я не отставала, только нервно стиснула локоть начальника. Проверив приглашение, удостоверение личности мы предъявили на первом кордоне охраны. Нас допустили в холл. Тут уже толпились гости, все те же блистательные дамы в мехах, важные кавалеры в смокингах. Только сегодня я не ощущала себя заморашкой, наоборот, плыла как королева. Все дело в платье. Стоит забыть о пикантной особенности, как замечаешь восхищенные взгляды, понимаешь, что разговоры смолкают, стоит пройти мимо. С балкона лилась живая музыка, услаждая слух ненавязчивой мелодией. Словом, чудесный вечер. Пусть бальный зал огромен, а гости сплошные аристократы и именитые горожане ощущала себя в своей тарелке, ровно до того момента, как увидела Эдгара. Он стоял у окна и тоже поедал взглядом, даже рот приоткрыл. Перехватив мой взгляд, отверженный поклонник поспешил выразить почтение и попытался вымолить прощение. Разумеется, последнего не получил, вежливо, но коротко дала понять, с такими не общаюсь. Латеску окатил Эдгара молчаливым презрением и, когда тот понура удалился, процедил. Сомнительная компания. Согласна. Как он сюда вообще попал? Прижал ладонь к ко рту, когда поняла, что задала вопрос вслух. — Как и вы, — меланхолично заметил начальник. — Странное для него состояние. — Как сопровождающее лицо. — Ну да, босс Эдгара женщина. Пусть бы около нее ошивался, а не портил настроение попытками возобновить ухаживание. Вон сколько кавалеров вокруг, богатых, именитых. Не все отвозят девушку в номера после десерта. Определенно, с начальником что-то не так. Он сильно нервничал и поглядывал по сторонам, характерно положив руку на пояс, словно на кобуру порцелена. Естественно, оружия там не было, но рефлекс остался. — Касаби? — спросил одними губами. «Скоро вернусь, не скучайте!» И все, затерялся в толпе, оставив одну посреди пестрой ярмарки тщеславия. Кусая губы в бессильном недовольстве, отошла к стене, надеясь встретить официанта и перехватить спасительный бокал шампанского. Им можно занять руки, сделать вид, будто сиборидствуешь, наслаждаешься ролью наблюдателя. Латеску что-то затеял. Соврал. На балу намечалась заварушка. Сжала пальцы. Только бы не полез на рожон. С другой стороны, Хасаби умный. Не кинется с пустыми обвинениями. Он привык побеждать. Только как бы, на первый взгляд, положительная черта не сыграла с ним злую шутку. Министр — отличный психолог. Изучил слабости жертвы, подготовился. Душу грыз червячок сомнения. Обида выползала из глубины души. Снова не доверяет, не посвящает в планы. С кем он собрался говорить? С королем? Верховным прокурором? Банковскими документами не поинтересовался, хотя я старалась, выбивала. Мог бы попросить обрисовать ситуацию в двух словах, а не рассуждать о разных мелочах. Выходит, новости для него не новости. Или собственные планы намного важнее? Тяжкие думы прогнал Габриэля Шанси. Он появился из ниоткуда и пригласил на медленный танец. Как раз прозвучали первые аккорды. Помощник министра обворожительно улыбался и, кажется, тоже гадал, надето ли на мне белье. Иначе зачем ладонь невзначай соскальзывала с талии. Пришлось в шутку поинтересоваться – Не слишком ли гладок шелк? Кавалер намек понял, вернул руку на место. Шанси сумел развеселить. На время заставил забыть о министре. Его я видела мельком, когда кружилась по навощенному паркету. Абель Бернард тоже танцевал и казался безмятежным человеком с чистой совестью. Идеально черный смокинг. Огни искусственных свечей отражаются в ботинках, играют на коже, как на перламутровых частичках пудры модниц. «И давно Хасаби Бернард пользуется косметикой?» — шепотом поинтересовалась у кавалера. «Я много слышала о высшем свете, но чтобы мужчины пудрили скулы...» «Хасаби?» — удивленно переспросил Шанси. Первый раз слышу. Ну вот же, сказала и осеклась. Внимательнее присмотрелась к министру. Благо мы сблизились в рисунке танца. Бернард нарочито не замечал, занятой дамой. Умопомрачительной красоткой с двумя коттеджными домами в ушах. Ее кожа тоже светилась, как у кавалера, словно бриллиантовая россыпь припорошила. Ярче всего сиял нос, а вот министр не пожалел денег на красоту, сияли скулы и подбородок. Странное место для пудры, только это не она вовсе. Догадываюсь, если поставить парочку на яркий солнечный свет, замечу тонкие серебристые нити, следы работы мастеров красоты. Кожа после магического воздействия сверкает мягко, приглушенно, при обычном освещении не заметишь, но на королевском приеме на иллюминацию не скупились, поэтому проступали чужие маленькие тайны. Блондинка в зеленом меняла форму носа. Бернард корректировал контур лица, в основном нижнюю половину. Если бы не работала с мошенниками в сфере магической красоты, не заметила бы таких премудростей, но судьба сталкивала. Как иначе доказать факт преступной деятельности без лицензии, если документов нет, правильно, с помощью живых улик? Габриэль намеренно перешла на интимное обращение, чтобы втереться в доверие. — А где ваш начальник подтяжку делал? Так хорошо получилось. Дорого. Хочу матери на юбилей подарить. Пусть подольше остается красивой. Специально перепутала процедуры, ведь главное сейчас выяснить имя мастера красоты. Хоть какие-то подробности, которые помогут понять, зачем Абель Бернард перекроил собственное лицо. Жаль, по сиянию не скажешь, давно ли он это сделал. Корила себя за невнимательность. Вот отчего не разглядывала важных шишек в газетах, считала скучным занятием. «Простите, ничем не могу помочь», — развел руками Шанси. «Откуда только берутся столь нелепые предположения? Сначала пудра, теперь подтяжка». «Женщина, что с меня возьмешь?» — состроила лицо очаровательной дурочки и кокетливо взмахнула ресницами. У нас все мысли о красоте, а у Хасаби Бернарда такая чудесная кожа, гладкий овал. Вот и решила. Глуп, конечно. Вроде и удалось обратить все в шутку. Благо помощник министра тут же развил мысль, что красота и женщины неразделимы. Только внутри образовался ледяной комок. Вдруг Шанси расскажет начальнику о неуемном любопытстве доморощенной сыщицы оставалось надеяться прошедший год научил разбираться в людях и я вновь не выбрала волка в овечьей шкуре шанси явно был не прочь продолжить знакомство искоса поглядывая где там бернард не вернулся ли латеску, продиктовала код диктина и в свою очередь записала номер знакомого министр к счастью не подошел Удалился под руку с блондинкой, только и начальник запропастился. В пол уха слушала Шанси, улыбалась шуткам и мучилась от беспокойства. Хоть подходи к служителю и проси узнать. Хасаби мог хотя бы сказать, куда его понесло. Все не так бы волновалось. А еще из головы не шло изменение внешности Бернарда. А чего-то казалось это важно и напрямую связано с делом. Словом, светские беседы занимали меня меньше всего на свете. Только порадовалась, когда Шанси, извиняясь, откланялся. Тетушка не простит, если не станцую с ней турвальса. Пожалуйста, даже если родственнице едва исполнилось двадцать. Вслух, разумеется, ответила иное в лучших традициях жанра. Не успел Шанси отойти на пару шагов, как у него запил диктина. Поставленный на вибрацию, дорогой прибор издал всего пару аккордов, но я услышала и нахмурилась. Лишь бы не Бернард. Похоже, отныне везде будет мерещиться его тень. Приватный режим. Кто бы сомневался. И выражение лица не видно. Шанси ко мне спиной. Ладно, надеемся на лучшее. Пессимисты долго не живут. С ними возиться не надо. Сами гроб сколотят, лягут и примут яд. Один кавалер сменил другого. Словно мотылька на свет, ко мне вновь притянула Эдгара. Он пафосно извинялся, рвался пригласить на танец, еле отделалась. Видела блеск в глазах. Габриэль Шанси волновал его больше. Отвергнувший ухаживание женщины. Вот за помощником министра и ухаживай. Новые мужчины, новые танцы, прежние мысли, прежние тревоги. Ничего не происходило, но меня не покидало ощущение надвигающейся беды. Прошел уже час. Спрашивается, чем можно заниматься столько времени на балу, если не танцуешь? Не напиваться же в буфете. Латеско нервничал. Взял парцелен, ампулы. Хасаби, в отличие от меня, не подвержен эмоциям. Он упоминал о покушении. Вдруг в зале убийца, и начальник его заметил. Под ложечкой засосала. А ведь я следующая. Стоп, Лена, Хасаби прав. На приемах не убивают, дураков нет. Его банально перехватили по дороге. Забыла, чьим секретарем работаешь? Он высокий начальник, плюс сам мог добиваться чьей-то аудиенции. Закончится танец — наберешь, выяснишь. А пока расслабься. Когда еще сможешь кружиться с лучшими кавалерами королевства? Так и поступила. Танцевала, пила, смеялась. Помни о пессимистах, Лена. Не уподобляйся одному из них. Взгляд выцепил его величество. Монарх по очереди обходил гостей. Остановился он и рядом со мной, сделал комплимент платью и направился дальше. А я стояла, польщенная даже минутным вниманием. Найдется о чем многом рассказать. Пропажа в виде начальника тоже нашлась. Напрасно беспокоилась. Живой беседует с дамой. Тем лучше, пусть веселится. О Бернарде расскажу потом, заодно поведаю, кто приходил за деньгами и кому принадлежал один из счетов Не все оказались безличными. Нашелся в сложной цепочке именной. — Не скучаете? — вздрогнула и обернулась. Как Латеску умудрился бесшумно подойти и куда дел даму? Начальник улыбался. — Только фальшиво, вымучено, явно на публику. Пожаловаться на духоту и выйти на балкон? Заодно посекретничаем. Благодарю, не жалуюсь. А вы? Уладили свои дела? Вполне. Резко давая понять, что обсуждать не намерен, ответил Латеску. Ясно. Предположение верное, разговор не публичный. Начальник нарочито беззаботно взял под руку и отвел к сервировочному столику. Сам галантно предложил бокал шампанского, а сам, пользуясь случаем, осмотрел зал под прикрытием моей спины. Вроде выдохнул, мышцы расслабились. Подняла брови, покачал головой, не скажет. Может попросить проводить в дамскую комнату? Возле всегда найдется укромный уголок, где удастся спокойно поговорить. Шанси вами очарован, просил отпустить. Не позволил рта открыть начальник, уподобившись провинциальной комушке. Явно сообразил, попытаюсь выведать подробности. Уведу под любым предлогом. И король подошел. Добрый знак, госпожа Иштмазера. Такие перспективы. Стояла и молчала. Не нравились мне его слова. Ох, не нравились! И поведение тоже складывалось впечатление, будто хасаби собирался избавиться. По каким уж мотивам, благим или не очень, не знала, но уходить не собиралась. Опасно, не опасно, обещала помочь и помогу. Вы меня увольняете? Вдруг действительно решил выставить вон. Горько, обидно, но ты. Категорично отказалась перевести отношения в горизонтальную плоскость, а прежние недомолвки начались именно после поцелуев. Не верится, конечно, что Латеску на такое способен, но он гордый мужчина, факт, и жестоко мстит за уязвленное самолюбие. Латеску покачал головой. — Вас вынуждают меня уволить? Тоже нет. Я устраиваю вашу судьбу. Кто, если не начальник, знает чаяния своих подчиненных? Он издал короткий нервный смешок. Вы грезили маленькой руководящей должностью. Я, увы, назначить начальником отдела не могу. А вот шанси запросто, и богатых женихов в министерстве полно. Легко найдете мужа или влиятельного покровителя. Каких-то три года дом с прислугой заведете. И не надо врать, будто деньги вам не нужны. Мне муж не нужен. И вообще, Хасаби, от отчего вы занялись сводничеством? Прищурившись, подозрительно уставилась на босса. Ощущение, что от меня хотели отделаться, только усилилось. По доброте душевной, — уклончиво ответил латеску Нужно помогать ближним. Кому камень к шее привязать, кого замуж выдать. Вам ведь понравился шанси. Чего уперлись? Я вас под него не подкладываю, но проявите инициативу, а то увязнете в болоте. Коварно улыбнувшись, пропела. — Не проводите в дамскую комнату, Хасаби. Нужно припудрить носик, боюсь заблудиться. Понял. Недовольно засопел. И пригласил на танец. — Ладно, давайте так, Хасаби. Начальник, в отличие от того же Шанси, вольности не позволял. Он вообще казался не от мира сего отстраненный. Даже декольте не интересовался, хотя обычно не упускал возможности полюбоваться женскими прелестями. Мы кружили по паркету и молчали. Уже отчаялась, когда Латеско вдруг интимно наклонился и шепнул. «Документы. Я не доверяю дворцовым служащим». И от волнения язык прилип к небу. Вопрос скорее прошелестела, чем сказала. «В порядке, но в остальном плохо», — Бернард подозвал столичного комиссара. Начальник отстранился и вновь изобразил безразличие. «Да скомпрометируйте вы меня, чтобы нормально поговорили», — прошипела, раззадоренная недомолвками. Министр действительно исчез держала его в поле зрения отвлеклась при появлении латеску и упустила как вы мужчина вам виднее право слово не в первый раз чего мнется? не самой же прижиматься в королевстве конечно передовые взгляды но мужчины пристают к женщинам а не наоборот мне еще дорога должность Тем же злым шепотом ответил Хасаби и нацепил на лицо вежливую улыбку. Мы сблизились с соседней парой. Поговорили о дворце, великолепной организации бала и с облегчением вновь оказались вдвоем посреди залитого светом зала и моря гостей. «Я не предлагаю прилюдно насиловать, всего лишь приударить. Так бы могли где-то уединиться». «И прощай повышение!» «Госпожа Эштмазера, думайте иногда! Тут глаз и ушей больше, чем во всем Амбрастене!» «И как? Записки вам писать?» Со злости сбилась так-то. Между прочим, я важную вещь узнала. «Ладно, шайтан с вами!» Сдался начальник и таки опустил руку пониже спины. Приставания вышли деликатными, вряд ли кто-то, кроме меня, их заметил. Половина кавалеров не чуралась в флирта, чопорность исчезала вместе с бокалами шампанского, скорые с каждой гостиной станут кричать «Занято!». Речь не о повальных оргиях. Мы во дворце, здесь репутации дорожат, зато целоваться не воспрещается. Сославшись на усталость, увлекла латеску после танца подальше от звуков оркестра и плюхнулась на антикварный диванчик. Тесное платье теперь казалось не лучшим выбором, мешало нормально сесть. Но я важные вопросы обсуждать собралась, а не возлежать на подушках. Кратко поведала о подозрениях насчет министра и попросила добыть его изобразительные карточки в молодости, чтобы опровергнуть или подтвердить версию. Хасаби пообещал, при мне набрал кого-то, поговорил пару минут и заверил. Улаженно. Рассказать о банковском счете, принадлежавшем некой госпоже Арине Леонель, помешали шаги. Запаниковав, не придумал ничего лучше, чем обхватить начальника за шею и притянуть к себе, изображая поцелуй. «Уф, прошли мимо!» вы либо по настоящему целуете либо никак посоветовал хасаби поправляя галстук или страшно глаза лукава блеснули паразит не дождется нагло проигнорировав намек вернулась к делу кто такая алина леонель секретарь сарнейского посольства не задумываясь ответил латеску. Если бы в пол ударила молния, не заметила бы. Вот уж удача. Полагала, придется долго копать. А тут так просто. Она переводила крупные суммы на три безличных счета, информацию о которых я принесла из банка. Деньги обычно перегоняли дальше, но один раз сняли. — Где? Когда? — встрепенулся начальник. Он словно хищник впился жадным взглядом. Штайте в одном из отделений имперского банка пять дней назад. О, какого труда стоило заставить работников предоставить эту информацию. Как наседала на службу безопасности, как врала, угрожала. Но ведь вышла, даже адрес дали. Съездить не успела, опоздала бы на прием. Коттеджных поселков рядом нет. Начальник открыто намекал на получателя денег. Не север ли столицы? Виновато пожала плечами. Не знаю. Странно. Долетавшие досюда звуки музыки резко стихли. Мы тоже замолчали, не сговариваясь, обернулись к распахнутым настежь дверям. Я увидела их первыми, латеску вторым, и сразу потянулся к карману. Ампула с усилителем. Раз, и она пошла в ход под кожу запястья. Больно, очень больно, жжет неимоверно, но Хасаби лишь поморщился и, бросив на пол, загнал ногой пустую ампулу под диван. Эмиль латеском в дверях маячил старший инспектор полиции с блестящей бляхой на груди. За его спиной высились двое рангом пониже, с опущенными порцеленами в руках. В недоумении перевела взгляд на Хасаби. Какого? — Да, это я, — медленно поднявшись, холодно ответил начальник. — Чем обязан? — Простите, — видно было, как неудобно и неприятно инспектору. — Но я вынужден вас задержать. Отдайте оружие, если таковое имеется, и соблаговолите следовать за мной. Латеску качнул головой. — Постановление на арест? — Он не терял самообладание, зато я не находила себе места. Заказчик фарса известен, но какое обвинение выдумал Бернард? Инспектор достал из поясной сумки планшета бумагу на гербовой бумаге и протянул хасаби. Он, хмурясь, изучил ее и вернул. — Хорошо, господа, выполняйте свою работу, но завтра вам придется приносить извинения. Я немедленно свяжусь с адвокатом. Участки, пожалуйста. Полицейские угрожающие выдвинулись из-за спины инспектора, зашли с двух сторон. Чтобы не создавать прецедентов, временно отдайте дектина Хасаби. Мы возвратим его в служебном паромобиле. Нет, тон не допускал возражений. Я отдам его на хранение секретарю. Закон не запрещает. Латеску расстегнул браслет и всучил мне прибор. Отарапела уставилась на него, затем на растерянного слугу закона, но встревать не стала. Начну выступать тоже арестуют, а я нужна начальнику на свободе. Хасаби отказался идти под конвоем, первым вышел из комнаты. Полицейским пришлось тащиться следом, как свите. Обогнав их, пристроилась рядом с Латеску. Что сделать принести? Смену белья, бритву, «Фраг — не лучшая одежда для камеры», — усмехнулся Хасаби. «Найдете код моего адвоката, господина Мариса Ньера. Объясните ситуацию. Вкратце я убил Ронсу». «Бред!» — раскрасневшись, выпалила я. «Согласен, но всплыли доказательства». Завтра в газетах наверняка напишут о крупной взятке, которую я пытался дать министру за должность помощника. Ну и так, по мелочи, планировал убийство мэра Невиля, для чего попросил аларда провести его на прием. Но маг оказался честным малым, за что и пострадал. Чудесно, верно?» латеску криво усмехнулся. Доказательства письма?» Сразу вспомнился похищенный образец почерка. Начальник не успел ответить. Инспектор попросил не разговаривать. Мол, не положено. Какой позор! Латеску, как преступника, под шепоток и косые взгляды собравшихся, вывели из дворца. К счастью, до того, как его усадили в полицейский парамобиль, начальник успел шепнуть. Жакет. Догадываюсь, Хасаби заботило вовсе не мое здоровье. Он намекал, куда дел документы. Проводив взглядом затерявшуюся в рассвеченной огнями темноте машину, поспешила в гараж. Синий огнемобиль стоял там, где его оставили. Только вот жакета там не было. С другой стороны, как бы я сняла чары и открыла машину? Значит, не там. Так, если жакет не украли, куда он мог деться? В гардероб, заплетаясь в длинном подоле, поспешила обратно к подъемнику. Кровь гулко стучала в ушах, подъемник полз нестерпимо медленно, слуги попались нерасторопные, а каблуки слишком высокие. Едва подавило желание снять туфли и перейти на бег. Но вот и гардероб, стройные ряды вешалок, ячейки для личных вещей. Он почти пуст, всего пара накидок и зонтик. При виде меня заскучавший служащий встрепенулся, предложил свою помощь. — Я сама, спасибо. — вымучила вежливую улыбку и подошла к ячейкам. — Они открытые, ценного тут не оставляют. Для этого существуют сейфы. Пусто, пусто. Надежда медленно умирала и вновь расправила крылья, когда взгляд таки выцепил нужную вещь. Бережно забрала жакет с облегчением, ощутив острые углы завернутой в него папки. — Передайте Хаса Белотеску, я забрала вещи. Главное, не вызывать подозрений, действовать уверенно. Я его секретарь, — описала начальника, чтобы гардеробщик не заподозрил в воровстве. Он кивнул, вспомнил и пожелал хорошего вечера. — Если бы...